Небольшое лирическое отступление. У кого-то из читателей может возникнуть недоумение, ведь широко известна крылатая фраза, приписываемая Черчиллю. «Сталин принял Россию с Сахой, а оставил ее с атомной бомбой». Как-то это не вяжется. Ответ прост. К легендарной тираде про Саху и атомную бомбу Черчилль не имеет ровно никакого отношения. настоящий автор этого пафосного высказывания, покаявшийся британский троцкист Исаак Дойчур. Именно такими словами он в 1953 году в газете «Таймс» оценил заслуги Иосифа Виссарионовича Сталина в некрологе на его смерть. Но старый троцкист и в этом непомерном восхвалении грамотно делал свое антисоветское дело. Сотни миллионов европейцев еще прекрасно помнили о годах процветания царской России, и подобный льстивый некролог добавил к воспоминаниям о покойном лишь раздражение А вот наивные российские публицисты до сих пор с победным воодушевлением размахивают столь дорогими для них сахой и атомной бомбой, настырно приписывая эти слова Уинстона Черчилля. Кстати, Черчилль как-то и вправду за несколько месяцев до своей знаменитой «Фултонской речи», в которой он объявит о начале новой холодной войны коллективного Запада против СССР, и, видимо, подыскивая последние мирные подходы к бывшему союзнику, вдруг весьма лестно отзовется о Сталине в своем выступлении 7 ноября 1945 года на заседании в Палате общин. «Я лично не могу чувствовать ничего иного». помимо величайшего восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей страны, правившему судьбой своей страны во времена мира и победоносному защитнику во время войны. Но уроки февральской революции и предательское участие в ней западных союзников сталиным были не только не забыты, но и на всю жизнь усвоены. Поэтому, когда лестное выступление Черчилля решением членов Политбюро было напечатано в газете «Правда», Сталин отреагировал на публикацию очень жестко. Диктатор в эти дни находился на Кавказе, где проходил лечение, на которое не находил времени до окончания войны. Познакомившись со свежим номером «Правды», он незамедлительно отправил беспощадную телеграмму на имя Молотова, Берии, Маленкова и Микояна. «Считаю ошибкой».